Немного о языке инопланетян. В стране негров говорят на разных языках и диалектах. Один из распространенных называется Сунгай. Лев – африканский. Африка – третья часть света. XVI век. Четвертой макросемьей народов и языков в Африке является Нила Сахарская, объединяющая около 200 языков, разбросанных по всей южной границе Великой пустыни. На них говорят народы негроидного типа, весьма примечательные своими особенностями и своей историей. Например, представители восточноафриканских скотоводческих народов нилосахарского происхождения считаются самыми высокими людьми на Земле. Их средний рост достигает 195 сантиметров. Средневековый врач Тахир Аль-Марвази полагал, что виной всему солнце, рождающее высоких и жизнерадостных людей. Он писал... Жара является самой сильной причиной вытянутости вверх, и от этого рост их стал таким высоким. И так как жара раскрывает и расширяет предметы, она расширяет их души, которые стремятся проявиться вовне. Поэтому эфиопов всегда можно видеть веселыми, играющими, смеющимися. По мнению же современных ученых, это связано с необходимостью быстро перемещаться в высоких травах саванны. Известно, что американский президент Барак Обама принадлежит по отцу к одному из нилосахарских народов – луо чем, возможно, и объясняется его высокий рост – 187 сантиметров. В культурном отношении нилосахарские народы также весьма своеобразны. Европейским туристам в Эфиопии хорошо известны народы скотоводов Мурси и Сурма, чьи девушки носят в нижней губе глиняный диск. Когда девочке исполняется 10-11 лет, Мать разрезает ей губу и вставляет в отверстие палочку. Чуть позже ее заменяют на диск наподобие тарелки, вначале маленький, со временем побольше. Диаметр такого украшения со временем достигнет 15 сантиметров, создавая по-настоящему пугающее впечатление. Чтобы диск не давил на нижние зубы, иногда некоторые из них просто удаляют. Диски вынимают во время еды или перед сном, а со временем снимают вовсе. Пожилые женщины обходятся без него, но нижняя губа их навсегда остается растянутой. Происхождение и значение глиняного диска до сих пор до конца непонятны исследователям. Вроде бы Мурсия Сурма считают, что чем больше диск, тем выше социальный статус женщины и тем больше выкуп должны за нее отдать перед свадьбой. Но иногда девушек успешно выдают замуж и вовсе без диска в губе. Существует мнение, что тарелка говорит о возрасте. Чем она шире, тем старше женщина. Согласно другой версии, размер тарелки напрямую зависит от социального авторитета, тем более что на диске содержатся знаки, информирующие окружающих, так сказать, о паспортных данных женщины. На диске указано ее происхождение, клан, уровень благосостояния родителей и Так что любой проходящий мимо молодой человек, которому, предположим, на секунду приглянулась девушка Мурси, может запросто узнать ее анкетные данные, даже не вступая в утомительный флирт. Некоторые Мурси верят, что злые духи могут проникать в человека через рот, а диск в губе этому препятствует. А в литературе можно встретить мнение, что вытянутые губы нужны для имитации гипопотама священного для Мурси и сурма животного наконец среди ученых распространена версия что с помощью диска люди сознательно уродовали своих женщин чтобы их не увели роботорговцы некогда свирепствовавшие в этой части континента однако сегодняшние девушки уверены что диск вовсе не уродство а атрибут женской привлекательности на западном конце нила сахарарского реала вдоль среднего течения великого нигера Живет народ Сангай, язык которого содержит элементы, схожие как с соседними афразийскими, так и с нигеро-конголесскими языками. Откуда происходит Сангай, не очень понятно, но уже в эпоху империи Гана, 7-12 век, их предприимчивые рыбаки и торговцы стали основывать колонии вдоль Нигера и отправлять караваны к Средиземноморским берегам. Позже государство Гао, созданное Сангай, выросло до размеров новой крупнейшей империи, которая в 15-16 веках практически безраздельно доминировала в транссахарской торговле. Сангай активно контактировали и смешивались как с туарегами Сахары, так и с черными земледельцами Мали, в результате чего язык приобрел множество слов и грамматических элементов, затрудняющих определение его происхождения. Средневековые арабские хронисты писали, что язык Сангай отягощен варварством. Но этим и ограничивали свои исследования. В последние же десятилетия о родственных связях языка Сангай выдвигалось столько разноречивых научных гипотез, что его стали в шутку называть «языком инопланетян». Впрочем, происхождение Сангай, надежно выяснить так и не удалось. Другой нилосахарский народ – Канури стал создателем не менее могущественной средневековой империи Каном на берегах озера Чад. А если и жители древнего царства Мироя в долине Нила, как считают некоторые лингвисты, говорили на одном из нилосахарских языков, то сегодняшние нилосахарцы должны по-настоящему гордиться своими великими предками. Сегодня империи остались в прошлом. А на языках нилосахарской семьи говорят в основном скотоводы-саванны, составляющие в своих странах, как правило, меньшинство. Самым известным из этих народов, видимо, являются знаменитые масаи, неизменные спутники туристов, отправляющихся на сафари в национальные парки Кении и Танзании. Сюда они не так давно спустились из Южного Судана в поисках новых пастбищ для своих многотысячных стад. Как и Масаи, другие нилосахарские народы Восточной Африки являются пришлыми севера. Ни один нилосахарский язык не является государственным или официальным. Даже образованное в 2011 году государство Южный Судан, где нилосахарские народы составляют большинство, в качестве официального языка использует только английский. Это сделано прежде всего для того, чтобы не обижать другие народности. Многие из них имеют довольно сложную историю, взаимоотношений с динка Многие ученые сегодня считают, что нилосахарская гипотеза является вымыслом. Уж слишком мало общего можно найти между языками Масаи, сангае и Канури. Даже схожих черт, которые бы характеризовали нилосахарские языки, на наподобие тех, что мы уже отмечали для афразийских, нигероканголеских или канцайских, здесь определить не удается. Впрочем, причина вполне может скрываться в недостаточной изученности. В труднодоступных районах южной части Сахары десятки малых языков еще ждут своих исследователей. Так что то, что сейчас может показаться языком инопланетян, просто заслуживает более системного и подробного изучения.